колонна остановилась. На дороге горели три цистерны с горючим, несколько танков. Штурмовики произвели и третий заход. Сбросили на врага все бомбы и расстреляли весь боезапас. В результате колонна противника понесла большие потери. Замысел врага о деблокировании окруженной группировки был сорван. Назову имена отличившихся летчиков. Лейтенант Шубин, Борис Федорович, младший лейтенант Гусев, Юрий Иванович, Сержант Борзилов Василий Иванович, сержант Алексеенко Иван Калинович первые герои нашей дивизии, удостоенные боевых орденов. После вручения орденов генерал Огромов позвол по телефону командующей наземной армией. Сколько машин готово к вылету сейчас немедленно? спросил меня Огромов после телефонного разговора. Я сказал: Мало. Командующий приказал подготовить к вылету все машины, способные взлететь. И вот почему. Положение наших наземных войск южнее города Белый с исхода 8 декабря стало критическим. Противник ударом танковой группы почти отрезал наши пехотные дивизии и первый моторих корпус генерала Соломатина. Танки противника сумели прорваться к полуокружённому гарнизону в город. Успех всенаступательной операции был поставлен под угрозу. Наша дивизия должна была сделать всё возможное для оказания помощи наземным войскам. В район вражеского прорыва мы направили несколько групп штурмовиков. 100 вылетов Ильюшинных предотвратили катастрофу. Много танков, автомашин, артиллерийских и миномётных батарей было уничтожено штурмовиками. Наши наземные войска, хотя и отошли, но сумели удержать позиции, занятые в первые дни операции. Командующий 3-й воздушной армией генерал Громов прислал в штаб дивизии телеграмму, в которой писал о действиях наших штурмовиков в районе Новосокольников и Великих Лук. Штурмовой налёт полностью приостановил немецкое контрнаступление. С своим решительным вмешательством в боевые действия на земле в этот день авиация нанесла немцам крупный урон. Телеграмму зачитывали во всех эскадрильях. Надземная обстановка в середине декабря стабилизировалась. Успешно начатое в начале наступления наших войск замедлилось. Это дало гитлеровцам возможность подтянуть резервы и ударами со стороны Белого и Болота Свицкий мох остановить наши войска и оттеснить их потом обратно. 41-я армия заняла оборону на исходных позициях, которые занимала перед наступлением. Со второй половины декабря наше внимание было приковано к событиям, развивавшимся вокруг Великих Луг, где был окружен вражеский гарнизон численностью до пяти тысяч. На это направление противник стягивал резервы из Невеля. Бить вражеские резервы. Такую задачу поставили наши дивизии, и наши летчики успешно ее выполняли. Только за два дня, 16 и 17 декабря, они совершили более ста боевых вылетов. За день в эти 2 дня не вернулось шесть экипажей. Над полем боя временами летала до 20-30 вражеских истребителей. Наши штурмовики и истребители провели с ними пять воздушных боёв и сбили два МЕ-109. Ротный состав дивизии получил благодарности от наземного командования. Наступило короткое затишье. Мы воспользовались этим и подвели итоги боевой работы. За 2 месяца пребывания на фронте с 19 октября по 19 декабря дивизия произвела 955 боевых вылетов. Штурмовыми действиями наши лётчики уничтожили сотню вражеских автомашин, 72 танка, сбили 7 самолётов, взорвали 32 автоцистерны с горючим, сожгли и разбили 7 паровозов, 91 вагон, создали 44 очага пожаров, подавили более 100 огневых точек противника на поле боя. Наши потери за 2 месяца 20 лётчиков и более 35 самолётов. Героически погиб старший политрук Фесенко, тот самый, который вёл группу в первом налёте на вражеский аэродром в северной Смоленска. Погиб лётчик сержант Иван Алексеенко, который первым в четвёрке награждённых получил орден Отечественной войны за штурмовку вражеской мотоколонны 8 декабря только 3 дня он носил боевой орден. На четвёртый день вражеский снаряд оборвал жизнь героя. Сражение, победы, награды и смерть на фронте ходили рядом.